Он наклонился к самому его уху, потом вдруг выпрямился, стал прислушиваться, подкрался на цыпочках к окну и, высунувшись в темноту, огляделся во все стороны. Затем он также, крадучись, вернулся к королю и, припав к его лицу, чуть слышно прошептал. — Я архангел! — король вздрогнул всем телом, Ужас исказил его лицо. «Господи, и зачем только я убежал от разбойников? Уж лучше бы мне остаться с ними, чем попасть в лапы к этому безумному старику», — подумал он. «Да, да, вижу, ты теперь почувствовал, где находишься», — продолжал между тем старик сдержанным шепотом. «По лицу вижу, что ты проникся благоговейным трепетом, иначе и быть не может» ибо ты узрел небо, я возношусь вверх и снова спускаюсь на грешную землю в одно мгновение ока. Пять лет тому назад, вот здесь, на этом самом месте, с неба сошли ангелы, чтобы возвестить мне волю Господню. От них исходил свет, осиявший мою убогую хижину. Преклонив передо мною колено, потому что я был выше их они нарекли меня божьим архангелом я поднимался в обители горные я говорил с патриархами тронь мою руку не бойся тронь смело вот так знай же этой руки касались працы Авраам Исаак и Иаков я был в золотых чертогах я видел господа лицом к лицу Старик умолк, любуясь произведенным эффектом. Но вдруг лицо его омрачилось, брови грозно нахмурились, и он гневно воскликнул. «Да, я архангел, только архангел. А мог бы быть папой. Я говорю правду. Двадцать лет тому назад мне открылось видение, что я должен быть папой. Но это была воля Божья. И я был бы папой». «Если бы не король! Он разорил смиренный мой монастырь и пустил меня по миру, бездомного и бесприютного! Король лишил меня моей великой будущности!» Старик опять невнятно забормотал, потом в бессильной ярости с проклятиями стал бить себя кулаками по голове, бессвязно выкрикивая. «Да! Теперь я только архангел! Только архангел! А мог бы быть папой!» Битый час бесновался и метался безумный к великому ужасу бедного маленького короля. Затем припадок безумия миновал, больной притих, спустился со своих облаков и, превратившись в доброго, разговорчивого, ласкового старика, скоро покорил невинное детское сердце. Он усадил мальчика поближе к огню, заботливо отогрел его, осторожно обмыл, перевязал ссадины и ушибы на его ногах и принялся стряпать ужин, все время приветливо болтая со своим гостем и поминутно поглаживая его то по головке, то по щеке, с такой нежностью, что ужас и отвращение к Архангелу очень скоро сменились в детской душе, уважением и горячей признательностью к человеку. Гости хозяин мирно поужинали, помолились перед распятием, и старик уложил мальчугана в постель в соседней каморке. С нежной заботливостью, точно родная мать, он укутал его потеплее и, ласково простившись с ним, подсел к своему очагу и стал задумчиво глядеть в потухающее пламя. Некоторое время он сидел спокойно, потом начал лихорадочно потирать себе лоб, точно с усилием что-то припоминая, и вдруг вскочил и бросился в коморку, где лежал мальчик. «Послушай, ты король?» — спросил он. «Король», — отвечал мальчик сонным голосом. «Какой король?» — английский. «Значит, Генрих умер?» «К несчастью, умер. Я его сын». Лицо старика стало мрачнее ночи. С безумной яростью всплеснул он иссохшими руками и несколько минут простоял так, тяжело переводя дух. — Знал ты, что он нас ограбил и бесприютных пустил по миру? — спросил он хриплым голосом. Ответа не было. Старик нагнулся, всматриваясь в спокойное лицо спящего мальчика и прислушиваясь к его ровному дыханию. «Спит! Крепко спит!» — прошептал он, и по лицу его скользнула дьявольская улыбка. В эту минуту мальчик улыбнулся во сне. «Он улыбается. На душе у него легко!» — прошептал пустынник, отходя от спящего. Осторожно ступая на цыпочки, он стал сновать из угла в угол, нагибаясь и что-то отыскивая. Он... Беспрестанно с беспокойством оглядывался на постель и все бормотал. Все бормотал себе под нос. Наконец он нашел то, что искал. Большой, старый, заржавленный кухонный нож и брусок. Усевшись на прежнее место у огня, он принялся старательно оттачивать нож, не переставая бормотать и тихонько хихикать. Ветер завывал вокруг хижины. Откуда-то издалека доносились таинственные неясные ночные отголоски. Из углов и щелей выглядывали на старика блестящие глазки отважных крыс и мышей. Но он весь ушел в свое занятие и ничего не замечал. От времени до времени он проводил пальцем по острию отточенного ножа и, покачивая головой, шептал с довольным видом. Теперь стал острый, совсем острый. Он не замечал, как летит время, и в глубокой задумчивости спокойно продолжал свое дело. — Его отец наделал нам много зла, — шептал он бессвязно. — Он разорил нас, зато теперь горит в огне вечном. Да, да, в огне вечном. Он пустил нас по миру. Но, видно, такова воля Божья. Мы не должны роптать. Зато он теперь и горит в огне вечном. Да, в огне неумолимом, всепожирающем и беспощадном. И он точил, все точил свой нож и бормотал, и хихикал, и опять бормотал. Все он, все он, его отец, Теперь я только архангел, а если бы не он, был бы папой. Мальчик пошевелился. Старик стрелою бросился к постели и, опустившись на колени, занес над ним нож. Спящий опять пошевелился и, широко раскрыв глаза, глянул сонным бессмысленным взглядом, но спустя минуту по его тихому ровному дыханию можно было с уверенностью сказать, что он опять... Крепко уснул. Старик застыл в своей позе, внимательно прислушиваясь к дыханию ребенка и вглядываясь в его сонное личико. Потом опустил занесенную руку, поднялся на ноги и, неслышно ступая, вышел из коморки. «Полночь давно миновала», — прошептал он. «Пора. Нельзя давать ему кричать». «Может навернуться прохожий. Могут услышать!» И старик безумно заметался из угла в угол, подбирая здесь веревку, там обрывок тряпки, потом он опять подкрался к спящему и в одну минуту ловко и осторожно связал ему ноги, даже не потревожив его сна. Он хотел связать и руки, но каждый раз, как он пытался их скрестить, Мальчик одергивал то ту, то другую, и, наконец, когда архангел начал уже приходить в отчаяние от своих бесполезных попыток, мальчик сам сложил во сне ручонки, и в ту же минуту они были связаны. После этого старик осторожно подвел спящему повязку под подбородок и так проворно и ловко затянул ее крепким узлом на темени, что мальчик даже не шевельнулся. И продолжал спать крепким сном.